«Я страшно сожалею, что опоздал. Совершенно неотложное дело. Я так и думал. Говорят, сегодня очень интересное заседание. А военный министр уже здесь? Где? На правительственных местах. Это места по правую от спикера сторону стола, против них по левую сторону сидят вожди оппозиции» военный министр вот этот второй шептал клервиль показывая глазами на плотного коренастого человека с умным очень подвижным и выразительным лицом лакей считавший себя теперь обязанным заботиться об американском госте, принес ему большой белый лист и почтительно наклонившись прошептал что особое внимание надо обратить на номер шестьдесят шестой на листе под заголовком вопросы для устного ответа были красивы шестиконечными звездочками в начале строчек отпечатаны разные вопросы под номерами. Их было очень много. Мистер Блэквуд заглянул в 66 номер. Первого министра запрашивали об Украине. Не подвергаются ли там преследованиям Петлюра и его сторонники? Не доставляет ли британское правительство оружие врагам Петлюры? Не делается ли это с одобрения первого министра? И не намерен ли первый министр принять какие-либо меры для того, чтобы положить конец подобным действиям? — Как это произносится и кто этот человек? — строго спросил Клервилля шепотом мистер блэквуд тыча пальцем в имя Петлюры. — Это диктатор на юге России, — неуверенно ответил Клервилль. Разве диктатор на юге России не генерал Деникин? Да, конечно, кажется, их два. Петлюра — либеральнее генерала Деникина. Странно, что в вопросе помещено имя. Обычно это не делается, — сказал Клервиль, не раз бывавший в палате общин. Мистер блэквуд сердит пожал плечами, отвернулся от Клервиля и уставился вниз. Вопросы уже начались. Один из членов оппозиции поднялся с места и попросил министра, значившегося в первой строчке белого листа, ответить на вопрос номер первый. Министр заглянул в белый лист, встал и очень ясно, кратко, толково дал ответ. Речь шла о доставке молока в какие-то благотворительные учреждения. Закончив объяснение, министр сел. Спрашивавший член палаты неопределенно кивнул головой с видом неполного доверия. Выражение его лица как будто означало «спорить не буду», а, может быть, все это совершенно не так. Затем другой член палаты попросил другого министра ответить на вопрос номер второй о постройке казенного здания в Манчестере, и получил столь же краткий, простой и деловитый ответ. Мистеру Блеквуду хотелось находить здесь все дурным, смешным или нелепым, но по совести он не мог этого сделать. То, что происходило внизу, было похоже на столь ему привычное заседание правлений хороших, процветающих акционерных обществ. Акционеры вежливо задавали вопросы, члены правления вежливо и деловито отвечали, риторикой никто не занимался, люди делали дело. Удивило мистера блэквуда лишь то, что на одной из задних скамей спал какой-то член палаты в цилиндре. Видимо, это никого здесь не смущало. У себя в правлении мистер Блэквуд этого не допустил бы. — Знаете, каковы обязанности этого человека, что сидит у входа? — сказал Клервиль. — Он защищает палату от короля. Если б король пожелал сюда войти, этот человек обязан захлопнуть дверь у него под носом. — Ничего умного в этом нет, — подумал раздраженный мистер Блэквуд. Вероятно, в старину эту штуку изобрел какой-нибудь озорник. Серьезному человеку она не могла прийти в голову. Традиция лишь закрепила озорство только и всего. Видите эту шкатулку, что стоит на столе рядом с Мэйс? На ней остались следы перстня Гладстена. Увлекаясь во время речи, он силой ударял рукой по шкатулке. Мистер Блэквуд недовольно мычал. «Обратите также внимание на кресло спикера», — шептал Клервиль. «Оно сделано из дерева фрегата Нельсона».